Глава одиннадцатая. Жуткая красота. Шторм бушевал всю ночь, вздымая громадные волны. Чудо, что ураганным ветром не опрокинуло ни одной из стоящих у пристани яхт, ни одного прогулочного катера. Стихия начала постепенно успокаиваться лишь после полуночи, только тогда местные жители вздохнули с облегчением. Они и так были напуганы недавним землетрясением, оставившим в городе столько разрушений. А теперь ещё и шторм. Не ли для нового Ингершама? Ранним утром, когда город ещё спал, двое местных пожилых рыбаков стояли на бетонном пирсе, разглядывая пустынный пляж, на который море за ночь накидало кучу всевозможного мусора. На мокрую гальку выбросило разбухшие от воды обломки веток, обточенные волнами изогнутые коряги и осколки бутылок, обрывки бумаги, десятки силиконовых тапочек для плавания и шлёпанцев потерянных в море отдыхающими людьми. Многие покупали их у местных торговцев, чтобы не травмировать ноги о подводные камни, но, как правило, быстро теряли, зайдя в море. Шторм всё выносил обратно. «Если собрать всю эту обувь, хватит на целую школу», хохотнул один из стариков по имени Варуш. «Ребятня их потом соберёт и на лестнице у пляжа выложит. Кому надо, найдёт свою пропажу». Варуш почти всю ночь не мог уснуть из-за непогоды и вышел из дома с утра пораньше, чтобы немного проветриться. «Хорошо, что я уже на пенсии», — сказал он своему приятелю Баграту. «Днём сплюсь. Грохотало сегодня так, что я глаз не сомкнул». Баграт, невысокого роста, коренастый, с белоснежными волосами и аккуратной окладистой бородой, молча кивнул, разглядывая замусоренный пляж, над которым медленно расползалась серая туманная дымка. Он вышел погулять с собакой, и сейчас чёрный пёс по кличке Вулкан весело носился по камням с обломанной веткой в зубах. Вообще-то, пёс принадлежал сыну Баграта, Тимуру, но парня невозможно было разбудить в такую рань. Тимур работал одновременно в трёх местах, поэтому Баграт делал всё, чтобы сын поспал хоть чуть-чуть подольше. — Штормило знатно, — согласился он с Воружем. — Зато на пляже сегодня тишина была во всех этих кафешках. Он презрительно сплюнул. «Мы тут неподалёку живём. Иногда музыка так гремит, что куда там до неё шторму? Я часами уснуть не могу». «Молодёжь!» — покачал головой воруш. «Да, насчёт грохота. Ты сегодня ничего не слышал, помимо грозы? Сегодня я крепко спал. А я слышал что-то, как и во время землетрясения, будто что-то взорвалось неподалёку от города». По воде звуки далеко разносятся. — Может, это все же гром? — Нет, тут что-то другое, — задумчиво произнес Варуш. — Впервые я это услышал, когда землю трясло. И сегодня ночью то же самое было. — Не знаю, что и сказать, — Пожал плечами Баграт, следя за носящимся по пляжу вулканом. Несколько небольших катеров выбросило на берег. Хорошо, что их держали прочные канаты, иначе лодки унесло бы в открытое море. Такое случалось не раз. Нерадивые владельцы плохо закрепляли канаты, а потом искали свои катера по всему побережью. Чёрно-серые волны ещё кипели, но уже не так сильно, как несколько часов назад. Зато появился густой сизый туман, низко висящий над водой, что выглядело несколько странно. Плотную серую дымку не мог разогнать даже ветер. Огромное, серое, словно дымное облако скользило по беспокойной воде, медленно приближаясь к берегу. А в его центре, казалось, находилось нечто очень большое. «Туманище!» — протянул Варуш. «А я еще собирался сплавать, сеть и проверить. Густой такой. Ты видел когда-нибудь что-то подобное?» «Никогда! Сколько тут живу!» — признался Баграт. — Дурной знак! Может, не стоит тебе сегодня выходить в море? — Вот и я думаю. Оба с тревогой смотрели на размытые очертания, все чутьче проступающие в самом центре сизого облака. На шее в висел большой черный бинокль. Подняв его к глазам, он покрутил настройку резкости, но все равно, кроме огромной тени, ничего не разглядел. Тень приближалась беззвучно, медленно вырастая из тумана. Вулкан, до этого весело бегавший по пляжу, вдруг замер, глядя на серое облако, затем поджал хвост и, тихонько поскуливая, подбежал к Баграту. Старик наклонился, чтобы погладить пса, и почувствовал, как сильно тот напряжён. — Что с тобой, вулканчик? — ласково спросил Баграт. — Трясёшься весь. Пёс прижался к его ногам, продолжая скулить. Внезапно Обоих рыбаков охватил липкий ледяной страх, причину которого они не могли понять. По спине Баграта пробежал холодок. Как будто с моря приближалось нечто ужасное, неимоверно древнее и темное, отравляющее саму атмосферу вокруг себя. Даже словоохотливый воруж замолк. И тут, наконец, из тумана проступил корабль. Он был огромен. Высоченные черные мачты скрипели на ветру. С них свисали темные клочья, бывшие когда-то парусами. Стали видны очертания высоких деревянных бортов. Покачиваясь на волнах, корабль постепенно приближался к пустынному берегу, двигаясь не ровно, а как-то наискосок. Баграт попросил у воружа бинокль, поднес его к глазам. Он смог разглядеть переплетение обвисших канатов над палубой, старинные пушки, покосившиеся палубные надстройки. «Матерь Божья!» — потрясённо выдохнул старик. «Да ему же лет двести, не меньше!» Пёс вдруг молча бросился прочь, будто не выдержав жуткого видения. Баграт проводил его испуганным взглядом. Он знал, что вулкан запросто найдёт дорогу домой. Но что могло так напугать собаку? которая всегда отличалась веселым нравом и отчаянной смелостью. Корабль призрак скользил к пристани. Туман вокруг него понемногу рассеивался, и вскоре судно предстало перед стариками во всей своей величественной и жутковатой красе. Людей на его борту Варуши Баграт не видели, и сам корабль двигался так странно, будто им никто не управлял, будто его несло течением. Он пнлся в подвернувшийся катер. Затем ударился о лодку, другую, и его медленно начало разворачивать к суше боком. «Эй!» — завопил один из стариков, сложив ладони рупором. «Есть кто на борту!» Но на призраке из прошлого не наблюдалось никаких признаков жизни. Несколько минут спустя его развернуло настолько, что они смогли разобрать название судна. Потемневшие и стертые буквы складывались в надпись «Арканум». Наконец корабль достиг мелководья и замер, сев на мель. Старики ошарашенно переглянулись. «Может, сплаваем, посмотрим, как там?» — предложил воруш «У меня катер тут недалеко». «Сдурел старый», — спокойно ответил ему Баграт. «Не нашего это ума дело». Полицию надо вызывать, пусть сами разбираются, что делать с этой руиной. А я пойду собаку поищу. Если пропадет, сын мне не простит. Он протянул в оружие бинокль, и тот снова принялся разглядывать Арканум, зловеще покачивающийся на темной воде тающих клубах серого тумана.